Сара. Судья Де Сальва решил, что нужно поехать в больницу и поговорить с Кейт. Когда мы приехали, она сидела на кровати и бездумно смотрела телевизор, а Джесси переключал каналы, щелкая пультом. Она была худенькой, с желтоватой кожей, но в сознании. «Дровосек — Дровосек? — спросил Джесси. — Или страшила? — И страшила можно вытряхнуть опилки, — ответила Кейт. «Шинна или крокодил Данди?» Джесси хмыкнул. «Данди, конечно. Все знают, что Шинна — это сказка». Он посмотрел на нее. «Ганди или Мартин Лютер Кинг?» «Они бы не подписали документа об отказе от прав». «Мы ведь играем в бокс знаменитостей, крошка», — заметил Джесси. «Почему ты думаешь, что их волновал бы отказ от прав?» Кейт улыбнулась. «Один из них сел бы на ринге...» а второй не дал бы вставить себе капы. В этот момент вошла я. «О, мам, как ты думаешь, кто выиграл бы бокс знаменитостей, Марсия или Ян Брэдди?» — спросила она. Марсия Гейхарден, актриса. Ян Брэдди, персонаж сериала. Она заметила, что я не одна. Когда вся толпа втиснулась в палату, ее глаза расширились, и она... Натянула одеяло повыше. Кейт посмотрела прямо на Анну, но та прятала глаза. «Что происходит?» Судья выступил вперед и взял меня за локоть. «Я знаю, что вы хотите поговорить с ней, Сара. Но мне очень нужно побеседовать с Кейт». Протянув руку, он сказал «Здравствуй, Кейт». «Я судья де Сальва». Я хотел попросить тебя уделить мне несколько минут. — Наедине, — добавил он, — и все один за другим вышли из палаты. Я вышла последней и видела, как Кейт устала, откинулась на подушке. — Я чувствовала, что вы придете, — сказала она судье. — Почему? — Потому что, — ответила Кейт, — все всегда возвращается ко мне. Примерно пять лет назад дом через дорогу от нас скупили другие люди. Они снесли его, чтобы построить что-то новое. Для этого понадобились один бульдозер и полдюжины контейнеров для мусора. За одно утро то, что мы видели каждый день, превратилось в груду камней. Дом кажется таким надежным, ты думаешь, что он простоит вечно, но на самом деле сильный ветер или ядро для разрушения зданий — может легко его снести. То же самое можно сказать и о семье, которая там живет. Сейчас я почти не помню, как выглядел тот старый дом. Выходя на крыльцо, я никогда не вспоминаю о тех месяцах, когда в глаза бросалась пустота, как дырка во рту от выпавшего зуба. Через некоторое время новые владельцы построили другой дом. Когда судья Десальво Сальво вышел в коридор мрачный и озабоченный, Кэмпбелл, Брайан и я вскочили. Завтра, произнес он, заключительное заседание будет в девять утра. Кивнув Верну, он зашагал по коридору. Пошли, — скомандовала Джулия Кэмпбеллу, ты будешь под моим присмотром. Но вместо того, чтобы следовать за ней, он подошел ко мне. Сара, проговорил он, мне очень жаль. И сделал мне подарок, попросив. «Вы отвезете Анну домой?» Как только они ушли, Анна повернулась ко мне. «Мне очень нужно поговорить с Кейт». Я обняла ее, конечно. Мы вошли. Только наша семья. И Анна присела на краешек кровати Кейт. «Привет», — пробормотала Кейт, открывая глаза. Анна покачала головой. Ей не сразу удалось найти нужные слова. «Я старалась», — наконец вымолвила она, — Ее голос звучал, словно сквозь вату, и Кейт сжала ее руку. Джесси сел с другой стороны. При виде их троих я вспомнила о рождественских фотографиях, которые мы делали каждый год, а потом развешивали на стене, чтобы запомнить детей такими. «Альф? Или мистер Эд?» — спросил Джесси. «Альф — герой комедийного телесериала «Инопланетянин». Эд — герой комедийного телесериала». Губы Кейт дернулись в улыбке. — Лошадь. — Восемь раундов. — Играем. Наконец Брайан наклонился и поцеловал Кейт в лоб. Детка, спокойной ночи. Когда Анна и Джесси вышли в коридор, Брайан и меня поцеловал на ночь. — Позвони мне, — прошептал он. Теперь, когда все ушли, я села рядом со своей дочерью. У нее были такие тоненькие руки, что я видела, как двигаются кости, а глаза казались более старыми, чем у меня. «Думаю, ты хочешь что-то спросить», — сказала Кейт. «Может, позже?» Сама, удивившись своим словам, я влезла к ней, на кровати обняла ее. Я поняла, что мы не имеем детей, а получаем их. И что иногда получаем их не на такой длительный срок, как надеялись, но это все равно лучше, чем если бы детей не было вообще. Кейт призналась я. «Мне так жаль». Она отодвинулась от меня, чтобы заглянуть в глаза. «Не надо», — с жаром проговорила она, — «потому что мне не жаль». Она старалась улыбнуться, очень старалась. «Это же было хорошо, правда?» Я закусила губу, почувствовав, как у меня выступили слезы. «Это было лучше всего», — ответила я.